Члены совета переговаривались шепотом, но Сергей отчетливо ощущал напряжение, сгустившееся в зале. Он видел, какие взгляды бросали в его сторону иные недоброжелатели. А вот Петр Савельевич занял хитрую позицию. Он не участвовал в обсуждении доклада своего любимца, лишь с любопытством поглядывал по сторонам колючими глазками из-под кустистых бровей. Первым слово взял Аркадий Борисович, банкир с душонкой торгаша. Как и Валентин Валентинович Сергей он не любил, считая выскочкой и нахлебником, но чувства свои, в отличие от коллеги военного, скрывал под маской добродушия и фразочками с подтруниванием. Серёж, я ни хрена не понял. Извините, Пётр Савельевич. Ну действительно, какой досуг, кому он нужен? Хор, кино. Ты бы ещё театр придумал с двумя составами труппы. Сегодня играет одна половина населения, вторая приходит на них смотреть. На завтра они не меняются. Курам насмех Сергей молчал, решив послушать всех. Выступил литератор Дима. Да нет, предложение интересное, видно человек болеет за делом. Правильно, колонисты не роботы, живые люди. Но, во-первых, кто всем этим будет заниматься? Было и во-вторых, и в-третьих, Сергей всё молчал. Говорили кто с непониманием, кто с откровенным неприятием, кто с насмешкой. Отец Серафим отмолчался, поглядывая на Сергея с сочувствием. Когда возникла пауза и стало ясно, что от Сергея ждут ответа, он начал, медленно, без подготовки, произнёс длинный и яростный монолог в защиту не столько своего доклада, сколько людей, оставшихся в живых в это страшное время и брошенных в большой подвал ещё каких-то 20 лет назад вовсе непригодный для жизни и работы. Многие из них лишены возможности видеть не только солнце. Его не видели даже те, кто выходил в рейды в город или выносил покойников. А родившиеся в колонии дети представляли, как оно выглядит, только по рассказам старших. Но даже небо в нынешнем его неприглядном виде, а между тем имеется кинопроектор, принесённый одним из беженцев 5 лет назад. Его лишь следует отремонтировать. Фильмотека довольно большая, да её можно и пополнить. Люди станут смотреть кино. Читальный зал книг достаточно. Тематические вечера, хор. Всё это реально, если просто перестать видеть в колонистах рабочий скот животных. Они и так сами о себе говорят, как о крысах, навсегда погребённых под землёй. Дайте им глоток воздуха, пусть суррогатного, но надо же с чего-то начинать. Вот библиотека рядом, можно ведь книги принести. Хорошо было бы тут устроить, конечно, Ленинскую библиотеку. Да, мы все понимаем, что это невозможно, я этого и не прошу, но ведь не хлебом единым. говорил резко, короткими рубленными фразами. Члены совета мрачнели. Многие понимали его правоту, но в то же время так не хотелось позволить людям ещё что-то кроме работы и миски похлёбки в общей столовой, особенно если они сами об этом не просят, а существующий порядок заведён давно, зачем что-то менять? Вдруг ещё чего захотят поменять в укладе сдешней жизни? Сначала хор, а потом подпольная ячейка. Решать вам, сказал Сергей. Но я с удивлением отмечаю, что наш совет тугодум и упрямится. «Будь моя воля, устроил бы перевыбор и погнал вас всех к чертовой матери!» «Так и сказал!» Она смотрела на него с испугом, восторгом и недоверием. Он выпятил грудь и хотел было опять начать хвастаться. Но Полина вдруг сморщилась, согнулась, схватилась за живот, задержала дыхание. Сергей метнулся к ней и усадил на постель. От боли ей хотелось кричать, только огромным усилием воли она сдержалась. понимала, что напугает мужа, а ещё больше сына, который, сделав уроки, прилёг с книжкой и задремал под тусклым светом керосинки. Сергей сидел рядом и гладил жену по волосам. Лекарства, оставленные в Изнице, нам расходовались бережно, в минимальных дозах, но они закончились, а новые так и не поступили. Первое время Сергей расспрашивал всех, кого мог: караванщиков, беженцев, Не знают ли они такого Эдуарда Георгиевича Возницына? Не встречали ли? Никто о нем не слышал. Препараты дали довольно длительный, в несколько лет период ремиссии, когда казалось, что болезнь отступила навсегда. Родился и рос Дениска, мальчик не по годам смышленый и развитый, жизнерадостный, болел мало, рано начал ходить и разговаривать, родители не могли нарадоваться. Потом боль вернулась, но унять ее стало нечем. Сергей, пострадавший чуть меньше Полины, женский организм оказался более восприимчив к последствиям облучения, страдал реже, но и он ощущал, что финал близок. Только очень страшно было оставлять Дениса. Полина начала дышать, сперва часто-часто, постепенно спокойнее. Мир невероятно тесен, Серёжа, сказала она, глядя на него красными больными глазами, в которых стояли слёзы. Сегодня я провидовала Макса, «И как ты думаешь, о ком он мне рассказал?» Он беспомощно пожал плечами. «Возницын? Жив?» «Не может быть!» «Руководит медслужбой на одной из станций метро в Москве». Переводя посреди фразы дыхания и виновата улыбаясь, сказала Полина. «Вот оно!» «Надежда! Шанс!» «Крошечный! Один из тысячи! Один из ста тысяч!» «Человек, который может... Мог бы их излечить!» Да, пусть даже просто дать им отсрочку. Пусть хоть ещё 3 года, пусть хоть год. Дениска подрастёт, он Сергей это увидит, Полина не так мучиться будет. Ещё несколько лет жизни. А ведь он думал, что уже смирился, считал это неизбежностью. Только что ведь думал, что через год сам ляжет в церкви под образами, холодный, твёрдый. И вроде бы ничего внутри не колохнулось. о том, что Полину ему придётся нести наверх ещё раньше, если силы будут. Он вообще запрещал себе думать, как будто если не думать о том, что скоро не станет любимого человека, это избавит его от болезни. Он видел, как сдала Полина за последние месяцы, стала похожа на тень, почти не ест. Сергей гнал худои мысли, но деться от них было некуда. Жена умирала. Смирился. Но теперь Если только Макс не соврал насчёт Возницына, он Сергей Коломин пойдёт на что угодно, лишь бы добыть лекарство. Стоило малейшей надежде появиться, как всё снова поменялось. Загорелось что-то в груди. В метро? Значит, надо идти в метро. Плевать на опасности, плевать на то, что по пути можно сдохнуть. Ведь если есть этот шанс спасти жену и самому спастись, нельзя им пренебречь, преступно надо цепляться. Добраться до Москвы, до метро. Хоть с караванами, хоть одному найти возничного, призраком из прошлого возникнуть на его пороге, думали, умерли мы? Нет, живые. Должок за вами. Опаздываешь на торги, напомнила Полина. Караван давно здесь, сказал он безразлично. Плевать, я тут с тобой, и мне это важнее. Не пойдёшь? блёкло удивилась она. С тобой побуду. Ты приляг. Хочешь пить? Там осталось немного морковного сока. Правда, Денис проснётся, попросит. Захочет займу у соседей. Боль отпустила. Она кивнула, стараясь выглядеть как можно убедительнее, врала. Серёжа, а было бы здорово, а, пойти в Москву, найти Эдуарда, а больше всего я бы хотела к библиотеке, к Ленинке, хоть бы на секундочку посмотреть, вылечиться и посмотреть, вспомнить. Как все было в тот день. Ты помнишь? Сергей принес ей сок, помог лечь, укрыл пледом. Конечно, конечно помню. Было бы здорово, а? Мы давай так и сделаем, а, Поль? Ты сейчас сил наберешься, будет тебе получше. Дождемся каравана, двинем в Москву и первым делом туда, в Полис, к Ленинке. Сейчас, говорят, она называется Великой Библиотекой. Обещаешь? Обещаешь? Полина закрыла глаза и уткнувшись в его плечо, задышала ровно, с редкими едва слышными постановениями. Обещая Через 3 дня, подумал он. Господи, пошли ещё 3 дня. Я отпрошусь с работы в теплицах, наведусь вместе с Полиной к этому Максу и выспрошу у него всё подробно. Если врёт, обязательно почувствую. А если нет, мне бы ещё 3 дня. Господь, не слышал Стараясь не беспокоить чуткий сон Полины, он поднялся, прошёл к кровати сына и несколько минут постоял над ним, не шевелясь, глядя на светлые, взъерошенные вихры. Знает ли он, что творится с его родителями? Догадывается ли бедный парень, на кого оставить, когда придётся уходить? Денис спал. Он всегда легко засыпал и легко просыпался. Сегодня во сне он не видел девочки с веснушками, которую уже считал своей хорошей знакомой. Пустые комнаты и коридоры с серыми стенами, в которых он иногда оказывался и которые его так пугали, были подменены чередой быстро сменяющих друг друга сюжетов, а то и просто нелепых разноцветных пятен. Вот они с отцом и двумя незнакомыми мужчинами, одетые в защитные плащи с капеушами и масками, идут куда-то, но не под землёй, а по поверхности, проваливаясь по колено в рыхлый снег. И тут же он перемещается куда-то в иное место и как будто бы чужими глазами видит светлый летний мир. Жаркий день. Он идет по двору в сторону большого красного кирпичного здания. Пара собак развалилась на траве в тени деревьев, бока их тяжко вздымаются от жары. Больше ни души вокруг. Денис или другой человек, глазами которого мальчик смотрит, подходит к зданию, которое вдруг расплывается бесформенным рыжим пятном. И тут же сам Денис оказывается на ступеньках, ведущих вниз перед большими чугунными воротами. Рядом сильный мужчина в костюме и шлеме, он поддерживает отца. Отец ранен или болен. А перед ними внезапно вырастает грозная фигура с автоматом. Автоматчик требовательно спрашивает: "Кто такие? Откуда?" Мама хочет спросить Денис, где мы? и просыпается.